Глава 8. Взаимозависимое возникновение Взаимозависимое возникновение — это одно из важнейших учений Будды. Его суть заключается в следующем. Когда существует это, возникает то. С возникновением этого возникает то. Когда не существует этого, не возникает и того. С прекращением этого прекращается и то. Будда применяет данный принцип обусловленности в самых разных обстоятельствах, в том числе при описании 12 звеньев зависимого возникновения, то есть причинно-следственного процесса перерождения в сансаре и достижения освобождения. Взаимозависимое возникновение также используется для доказательства бессамостности. 12 звеньев взаимозависимого возникновения Наше как живых существ бытие, зависит от тела и ума, которые, в свою очередь, также зависимы. Будда Гоша поясняет, «Тело и ум не могут возникнуть сами по себе и не могут собственной мощью поддерживать свое существование. Они полагаются на поддержку иных состояний, возникают при опоре на другие явления как условия. Они порождены чем-то отличным от самих себя». 12 звеньев описывают то, как наше тело и ум возникают в зависимости от своих причинных факторов и то, как они приводят к последующим неудовлетворительным результатам. Наша жизнь возникает в силу причин, которые мы сами же создаем. Сверхъестественная сила или внешний деятель на наш опыт не влияют. Также нет никакой вещественно существующей личности, которая создавала бы кому и переживала бы ее следствие. Вместо того, в естественном процессе обусловленности, одно звено вытекает из другого. В суттах Будда описывает 12 звеньев разными способами. Он начинает с разных звеньев цепи, чтобы по-разному описать причинно-следственные связи. В данном случае мы пройдем по последовательности, которая начинается с нашего нынешнего опыта, то есть старения и приближения к смерти, и разворачивается в обратном порядке. Это покажет нам, как именно мы пришли к данному моменту своей жизни. Именно эта последовательность представлена в рассказе Будды о его собственном пробуждении, то есть о том, как он понял причинно-следственные связи во всей их полноте. Чтобы полностью понять каждое звено, нам необходимо осознать его связь с предшествующим и последующим звеном, то есть главной причиной и главным следствием. Рассматривая эти взаимосвязанные факторы, мы увидим, что наша жизнь — это сложная сеть взаимозависимых причин и следствий. Приведенное далее объяснение палийской традиции в целом согласуется и с санскритскими описаниями. После описания каждого звена встает вопрос — каково его происхождение, его прекращение и путь к его прекращению? Ответ заключается в том, что предыдущее звено — То, которое в обратном перечислении звеньев будет описано следующим, и есть причина данного звена. Прекращение предыдущего звена приведет к прекращению звена искомого. Благородный восьмеричный путь — это путь, ведущий к прекращению. После описания каждого звена делайте паузу, чтобы вспомнить эти пункты. Двенадцатое звено — старение и смерть. Старение — это угасание жизни, — которая начинается сразу же после рождения. Смерть – это растворение тела и ума данной жизни. Старение и смерть происходят из-за рождения. Не родившись, мы бы не старели и не умирали. Чтобы полностью прекратить старение и смерть и больше их не переживать, следует прекратить рождение в сансаре. Одиннадцатое звено – рождение. Рождение – У людей это время зачатия, где соединяются сперма, яйцеклетка и сознание. Данное сознание — это продолжение потока ума существа, что оставило свои предыдущие тело и жизнь. Вместе с сознанием приходят и все подспудные склонности к омрачениям и камма, что присутствовали в предыдущей жизни. Они обуславливают многие из переживаний, с которыми столкнется новое существо. Рождение — это проявление совокупностей новой жизни. Пять познающих способностей — глаза, ухо, носа, языка и осязания — это тонкие материальные формы, сокрытые глубоко внутри каждого соответствующего физического органа. Они постепенно развиваются и возникают контакты с чувственными объектами. В обществе рождение считается событием благоприятным, но лишь потому, что мы не видим неизбежного результата — смерти. Тренируя свой ум в том, чтобы видеть жизнь в сансаре во всей ее полноте, мы зарождаем устремление к освобождению. По вопросу о том, существует ли между смертью и последующим перерождением временной промежуток, есть разные мнения. Хотя в суттах нет четких утверждений на эту тему, некоторые отрывки позволяют предполагать, что две жизни могут быть разделены определенным периодом. Санскритская традиция описывает промежуточное состояние, антарабхава или бордо по-тибетски, которая разделяет предшествующую и следующую жизнь. Десятое звено. Возобновленное существование. Возобновленным существованием или становлением в качестве причины рождения называется сила каммы, которая приводит к перерождению в конкретном состоянии. Висудхимага выделяет два аспекта возобновленного существования. Первый аспект. Активная камма возобновленного существования это камма, которая ведет к новому перерождению. То есть намерения и связанные с этими намерениями умственные факторы, привязанности и тому подобное. Такова коммическая причина, что движет перерождением. Второй аспект следствие перерождения. Следствие перерождения это возникающее в качестве следствия перерождения. Четыре или пять совокупностей, движимых каммой и переживающих различные следствия наших предшествующих действий. Рождение — это начало конкретного следствия перерождения. Старение — это его продолжение, а смерть — его конец. Санскритская традиция описывает возобновленное существование конкретно как карму, которая вот-вот созреет в форме нового перерождения. В новой жизни, вызванной неведением и каммой, мы совершаем выбор в различных ситуациях и тем самым создаем новую камму, которая приведет к будущим перерождениям. Наш выбор обусловлен и ограничен нашими предыдущими действиями и нынешним состоянием ума, но при этом не определяется ими полностью. У нас есть свобода принимать ответственные решения, развивая или устраняя склонности, связанные с конкретными намерениями. Девятое звено. Цепляние. Цепляние заставляет нас вовлекаться в деятельность, порождающую наше следующее существование. Оно включает четыре типа. Цепляние за чувственные удовольствия, ошибочные воззрения, за вычетом выделенных далее двух воззрений, воззрение о правилах и практиках, к примеру, представление о том, что умерщвление плоти или убийство неверных ведут к счастью, и воззрение я, представление тернализма, которое подразумевают веру в душу или самость. Цепляние приводит к обновленному существованию, рождению, старению и смерти, и новой духе. Поэтому необходимо знать происхождение, прекращение и путь к прекращению цепляния. Оно возникает из-за страстного желания и прекращается, когда страстное желание пресечено. Благородный восьмеричный путь — это способ устранения цепляния. Восьмое звено. Страстное желание. Страстное желание или жажда бывает трех типов. Чувственная жажда, жажда нового существования и жажда небытия. Все они были объяснены в главе 3. Страстное желание и цепляние тесно связаны. Усиление страстного желания питает цепляние. Эти два состояния вызывают неудовлетворенность при жизни и мощный страх в момент смерти, где мы не желаем расставаться с этой жизнью и цепляемся за обретение новой. Седьмое звено. Чувство. Чувство — это природа переживания. Его можно подразделить на три типа — удовольствие, боль и нейтральное чувство. Пять типов — физическое удовольствие, умственное удовольствие, физическая боль, умственная боль и нейтральное состояние. Или шесть типов — чувства, возникающие в результате контакта посредством шести источников. Очень много в нашей жизни определяется нашей реакции на различные чувства. Мы жаждем приятных чувств, страстно желаем избавления от неприятных и хотим, чтобы нейтральные чувства не угасали. Последнее в основном касается существ в состоянии четвертой джаны и выше. Они переживают только нейтральные чувства и не желают расставаться с покоем своего состояния. Одно из мест, где можно разбить цепочку взаимозависимого возникновения в ее прямом порядке, это связь между чувствами и страстным желанием. Чувства возникают естественным образом, как следствие созданной прежде Каммы. Применяя пометование и самонаблюдающее осознавание к своим чувствам и наблюдая за их непостоянной, неудовлетворительной и бессамосной природой, мы перестаем реагировать на них тремя видами желания. В этом случае чувства возникают и уходят без проявления страстного желания, цепляния и оставшихся звеньев. Таким образом, ария существа и архаты переживают чувства, не испытывая страстного желания. Шестое звено — контакт. Контакт — это умственный фактор, возникающий в силу соприкосновения объектов с сознанием за счет соответствующей основы. Он проявляется, к примеру, когда визуальный объект, например, цвет, познающая способность глаза и зрительное сознание сходятся вместе и порождают восприятие цвета контакт делится на 6 типов, соответствующих шести объектам и шести источникам, которые его порождают, и шести видам чувств, которые он стимулирует. Пятое звено — шесть источников. Шесть источников — это шесть внутренних основ — зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, тактильная и умственная, которые порождают сознание. Их называют источниками, потому что из них возникают шесть сознаний. Они считаются внутренними, потому что это часть психофизического организма. Первые пять из них — чувственные источники. Шестой источник — умственный, к нему относится и бхаванга. Каждый внутренний источник точно соответствует своему объекту и сознанию. Если он поврежден или не способен правильно функционировать, соответствующая сенсорная функция также нарушается. Шесть внешних источников, от формы и до умственных объектов, суть объекта сознания. Вместе эти 12 факторов включают в себя все обусловленные явления. Четвертое звено. Имя и форма. Имя и форма — это умственное и материальное. В палийской традиции именем, нама, называются пять умственных факторов, которые совершенно необходимы для понимания и обозначения вещей в окружающем нас мире. Это чувство, развлечения, намерение, контакт и внимание. Они помогают нам структурировать данные, которые поступают через наши шесть источников и представляют эти данные в понятном виде. Санскритская традиция утверждает, что имя состоит из нематериальных совокупностей. Форма. Рупа — это совокупность формы, наше тело, состоящее из четырех элементов и основанных на них форм. То, как именно шесть источников возникают из имени и формы, можно понять двумя способами. Во-первых, по мере развития психофизического организма, зачатого в утробе матери, возникают шесть источников. Во-вторых, шесть источников порождает обусловленность, присутствующая в любом акте познания. К примеру, зрительный источник зависит от поддержки тела или материи, которая живет благодаря присутствию сознания и сопровождающих его умственных факторов, а это ум. Третье звено. Сознание. Сознанием в данном контексте называется умственное сознание, которое запускает новую жизнь, соединяя поток ума предыдущего существования с существованием новым. Оно одновременно порождает пять умственных факторов, которые называются имя, таково сокращенное название умственного аспекта бытия, и оживляет новое физическое тело или форму. Без сознания пять умственных факторов, образующих имя, возникнуть не могут, а тело без него не будет функционировать как живое существо. Шесть первичных сознаний также предопределяют имя и форму каждый раз, когда мы познаем объект. Если сознания нет, тело умирает, и шесть познающих способностей не в силах соединить соответствующие им объекты и сознание, чтобы породить процесс познания и контакт. Сознание поддерживает непрерывность существования отдельного существа в каждой конкретной жизни, от рождения до смерти и далее. Оно несет с собой воспоминания, отпечатки каммы и привычки, соединяя разные жизни и превращая их в последовательность, где новые мгновения сознания возникают из предшествующих. Благодаря этому будущие жизни связаны с предшествующими. Второе звено. Формирующие действия. Формирующие действия — это все недобродетельные и мирские добродетельные намерения, или каммы, которые приводят к перерождению в сансаре. Хотя сознание чувств сами не создают камму, из-за их контакта с объектами в нашем уме возникают добродетельные и недобродетельные умственные факторы. Так и создается камма. Не всякая камма ведет к перерождению. Слабые или нейтральные намерения и неполные действия тела и речи не обладают достаточной мощью, чтобы стать причиной сенсорического перерождения. Надмирские добродетельные намерения, то есть намерения, порождаемые арьями, не служат формирующими действиями в контексте 12 звеньев, потому что не приводят к продлению сансары. Формирующие действия могут быть благими, неблагими или непоколебимыми. Они ведут, соответственно, к благим перерождениям в мире желаний, неудачным перерождениям и перерождениям в материальном и нематериальном мирах. С точки зрения палийской традиции, перерождение в материальном мире — это результат добродетельной каммы. Формирующие действия приводят к перерождению в новой форме, выступая в качестве условий для воплощения сознания. Это происходит двумя способами. Во-первых, при жизни мы создаем камму, когда думаем, говорим и действуем. Эти намерения возникают вместе с сознанием и влияют на него. Во-вторых, в процессе смерти созданная ранее камма активируется и ведет сознание через процесс смерти к новому существованию. Формирующие действия определяют, станет ли это новое сознание человеком, животным и так далее, в соответствии с телом, в которое оно вошло. Камма, накопленная в прошлых жизнях, также определяет, в какой среде мы рождаемся, с какими ситуациями сталкиваемся, каковы наши привычные склонности и какие чувства мы переживаем. Хотя созданная ранее камма и влияет на сознание, в целом ее нельзя назвать непреложной предопределяющей силой. В любой момент нашего существования наяву у нас есть возможность изменить направление своей жизни, изменяя свои намерения. Первое звено. Неведение. Неведение — это отсутствие понимания четырех истин. Не осознавая три признака обусловленных явлений, неведение не понимает взаимозависимого возникновения и посему удерживает нас в путах сансары. Последователи Матхямаки утверждают, что неведение воспринимает все противоположным реальности образом, цепляясь за личности и явления, как за обладающие неотъемлемым существованием, хотя они его и лишены. Неведение как первое звено — это условие для возникновения как добродетельных, так и недобродетельных формирующих действий. Коренящиеся в подспудной склонности, анусая или анушая, к неведению — Привязанность, гнев и другие загрязненные умственные факторы побуждают нас совершать недобродетельные действия. В обычных живых существах неведение также обуславливает добродетельные состояния ума, такие как любовь и сострадание. Все формирующие действия и сенсорические перерождения прекращаются только с устранением неведения. Неведение в конкретной жизни обусловлено неведением в жизни предыдущей. Не существует изначального момента неведения, и потому сансара безначальна. Тем не менее, неведение может быть устранено. Стезя, что к этому ведет, это благородный восьмеричный путь. Когда ария-существо понимает загрязняющие факторы, их происхождение, прекращение и путь, что к прекращению ведет, оно устраняет все подспудные склонности, что ведут к сансарическому перерождению и достигает освобождения. Взаимозависимое происхождение касается не только сансары и ее сохранения, а это первые две истины Арьев, но и возможности освобождения и пути, что к освобождению ведет. Это последние две истины. Освобождению способствует семь факторов освобождения, а звенья обуславливающих факторов, что к ним ведут, это четыре установления пометования, три вида благого поведения, обуздание чувств, пометование и самонаблюдающее осознавание, надлежащее внимание, вера, слушание истинной дхармы и связь с людьми, достигшими большей реализации. Объясняя эти причинно-следственные цепочки в прямом и обратном порядке, применительно к существованию в сансаре и освобождению, Будда не подразумевает, что каждый фактор возникает на основе одного только предшествующего фактора. Вместо того он подчеркивает. Когда различные факторы друг друга дополняют, движущий импульс укрепляется. Иными словами, все зависит от множества условий, где одни более очевидны, а другие менее. Эти условия образуют сеть взаимозависимых факторов. Мы словно бы ищем информацию по конкретной теме в интернете. Одна страница ссылается на пять других, каждая из которых, в свою очередь, ведет нас в ином, но родственном направлении. Последовательность звеньев. Полийские комментарии разделяют 12 звеньев на 4 группы, каждая из которых содержит 5 звеньев. Такой подход проясняет соотношение между 12 звеньями и разными жизнями, в которых они проявляются. Наша текущая жизнь коренится в неведении и формирующих действиях жизни предшествующей. В результате созревания каммы, то есть формирующих действий, обусловленной неведением, возникают 5 факторов следствий этой жизни. Сознание, Имя и форма, шесть источников, контакт и чувство. В этой жизни, при возникновении чувства, возникает и страстное желание. Оно ведет к цеплянию, которое порождает активную камму возобновленного существования. Эти три фактора приводят к очередному перерождению, во время которого переживаются рождение, старение и смерть. В жизни каждого существа все эти факторы перемешаны. Первая группа. Пять прошлых причин. Неведение и формирующие действия, а также страстное желание, цепляние и активная камма возобновленного существования в прошлой жизни послужили причинами для жизни нынешней. Вторая группа. Пять текущих следствий. Эти пять причин привели к пяти текущим следствиям, факторам с третьего по седьмой, которые представляют собой развернутое описание рождения, старения и смерти. Третья группа. Пять текущих причин. Пять причин, существующих в этой жизни, то есть страстное желание, цепляние, возобновленное существование, неведение и формирующие действия, приводят к будущему рождению. Хотя это те же факторы, что и в группе ведущих к нынешней жизни прошлых причин, здесь они возникают в текущей жизни и обуславливают жизнь будущую. Четвёртая группа. Пять будущих следствий. Звенья с третьего по седьмое — включающие рождение и старение и смерть, из-за пяти текущих причин возникают в жизни будущей. Приведенное ранее объяснение соответствует явным объяснениям в Шалистамба-сутре, санскритской сутре, в которой эти группы соответственно называются движущими причинами, движущими следствиями, реализующими причинами и реализованными следствиями. В данном контексте третье звено — сознание — Включает в себя сознание уровня причины, в котором остались кармические семена, и сознание уровня следствия, на этапе созревания кармических семян. Первое — это движущая причина, второе — ее следствие. 12 звеньев также можно разделить на три группы. Первая группа — омрачение. Неведение, страстное желание и цепляние, которые лежат в основе всего процесса перерождения и выступают в качестве силы, которая обуславливает камму. Вторая группа камма. Камма это формирующие действия и активная камма возобновленного существования, которые и приводят к самому перерождению. Третья группа следствие. Следствие это сознание, имя и форма, шесть источников, контакт, чувство, возобновленное существование, рождение и старение и смерть. Это дух и результат. Санскритская традиция описывает 12 звеньев с точки зрения омраченного аспекта, то есть того, как продолжается циклическое существование, и с точки зрения очищенного аспекта, то есть того, как циклическое существование прекращается. В обоих случаях можно описать прямой и обратный порядок. Эти четыре комбинации соответствуют четырем истинам для ария существ. подчеркивая истинное происхождение Духи, Прямой порядок омраченного аспекта начинается с неведения и показывает, как оно в конечном итоге приводит к старению и смерти. В обратном порядке омраченного аспекта упор делается на истинной духе. Он начинается со старения и смерти и идет через рождение и так далее вплоть до неведения. Очищенный аспект — это процесс достижения освобождения. Прямой порядок этого аспекта описывает истинные пути, делая упор на устранение неведения, благодаря чему угасают все остальные звенья. Обратный порядок очищенного аспекта описывает истинное прекращение и освобождение, делая упор на том, что каждое звено, начиная со старения и смерти, угасает с прекращением предыдущего звена. Одно из самых известных утверждений в палийских суттах принадлежит Царепутте. Так сказано благословенным. Тот, кто видит взаимозависимое возникновение, видит Дхамму. Тот, кто видит Дхамму, видит взаимозависимое возникновение. Здесь словом Дхамма названа истина, реальность. Оно также относится к учению Будды. Понимание взаимозависимого возникновения — это ключ к пониманию и того, и другого. Это также ключ к противодействию сансаре. Будда утверждает. Это взаимозависимое возникновение ананда — глубоко и представляется глубоким. Из-за непонимания и отсутствия прозрения относительно этой тхамы Ананда, это поколение стало запутанным, словно моток пряжи, и не выходит за пределы сансары с ее полями страданий, неудачных перерождений и низшими мирами. В дополнение к 12 звеньям, зависимое возникновение сансары может быть объяснено посредством разбора конкретного мгновения познания. На основе работоспособного зрительного органа и объекта, с которым он сталкивается, а оба включены в совокупность формы, а также внимание к этому объекту возникает зрительное сознание. Вместе с ним проявляются факторы всех пяти совокупностей: зрительная форма, зрительная способность, чувства, развлечения, умственные факторы из совокупности факторов волеизъявления и первичное зрительное сознание. Таков иной способ описания того, как пять совокупностей возникают в зависимости от причин и условий, а не сами по себе. Когда условий нет, совокупности не возникают, и Дукха прекращается. Благородный восьмеричный путь, который устраняет причины Дукхи, также обусловлен, потому-то его и можно практиковать и взращивать. Продвижение по пути устранит причины Дукхи, что приведет к необусловленному, небане истинному покою. Кто вращается в сансаре? В одной палийской сути монах спрашивает, кто испытывает старение и смерть? Будда отвечает, что это некорректный вопрос, в нем предполагается наличие вещественного «я». Если считать, что «я» и «тело» одно и то же, и «я» перестанет существовать со смертью тела, нет необходимости практиковать путь, ведь сансара естественным образом завершится в момент смерти. Это крайность нигилизма. Если кто-то думает, что я — это одно, а тело — другое, и я освобождается от тела при смерти и существует вечно, это крайность этернализма. Если бы я было постоянным и вечным, путь не приводил бы к прекращению сансары, потому что постоянное я не могло бы меняться. Будда не только отвергал вещественное я, которое рождается, стареет и умирает, но и отрицал, что тело, и, как следствие, другие совокупности, подобной личности принадлежат. Это тело не наше, потому что не существует независимой личности, которая бы им владела. Оно не принадлежит другим, ведь не существует и независимого «я» других. В ответ на вопрос «Кто переживает результат кармы?» буддагоша цитирует древний палийский стих и разъясняет его. Субъект переживания – это условное обозначение для простого возникновения плода. Когда на дереве появляется плод, говорят, оно плодоносит. Это условность. Просто в силу того, что на дереве возникают плоды, которые образуют часть явления под названием дерево, мы говорим, дерево плодоносит или дерево принесло плоды. Точно так же, просто в силу возникновения плода, состоящего из удовольствия и боли и носящего название переживания, а это часть совокупности, которые называются девами или людьми, принято говорить. Дева или человек переживает или чувствует удовольствие или боль. Таким образом, здесь нет совершенно никакой потребности в дополнительном субъекте переживания. Слова «переживающий» или «деятель» — это просто условные ярлыки. Нет необходимости утверждать существование обнаружимого субъекта переживания каммы или обнаружимого творца каммы. Наличие такого «я» не требуется, ведь мы говорим Личность испытывает удовольствие или боль просто потому, что это чувство возникло в совокупности чувств конкретной личности. Обсуждая четыре истины, Гоша говорит: "На окончательном уровне все истины следует понимать как пустые из-за отсутствия того, кто переживает, любого деятеля, любого кто прекращается и любого кто движется. Посему говорится: ибо есть страдания, но никто не страдает. Есть действие, но нет деятеля. Есть исчезновение, но нет того, кто исчезает. И хотя есть путь, нет того, кто по нему идет. Последователи Матхямаки аналогичным образом утверждают. Хотя мы и говорим о личности, которая вращается в сансаре, создавая карму и переживая ее плоды, неотъемлемо существующее «я» при этом не подразумевается. Факторы и следствия возникают из-за факторов причин, а те – сами по себе обусловлены иными факторами. Точно так же нет и неотъемлемо существующих ария-существ, приближающихся к нирване. Их продвижение по пути, то есть практика как вид деятельности, не выдерживает анализа и следующего окончательный способ существования. Тем не менее, арии постигают пустотность, очищают свои умы, достигают пробуждения и становятся квалифицированными проводниками на пути для других. Хотя все эти деятели и действия не обнаружимы в контексте окончательного анализа и не имеют неотъемлемой сути, на условном уровне они существуют и функционируют, в силу простого обозначения. Поскольку в периоды постмедитации передарья существами все еще предстают ошибочной видимости этих вещей, они описываются как ложные, подобные сновидениям, иллюзиям, миражам и отражениям. Мы говорим, В детстве я много учился, предполагая, что наше нынешнее «я» — это продолжение описываемого ребенка. Я — ребенка, и нынешнее «я» различны, но поскольку они существуют в рамках одной непрерывности, взрослый переживает следствие действия ребенка. Похожий процесс происходит и при переходе из жизни в жизнь. Я — одной жизни, не то же самое, что я — жизни следующей но второе испытывает результаты кармы, созданной первым, потому что они образуют части одного и того же потока. Преимущество медитации на 12 звеньях взаимозависимого происхождения Определяя различные уровни взаимозависимого возникновения, описанный нами процесс санскритская традиция представляет как причинно-следственную зависимость. Каждое звено возникает в зависимости от предыдущего. Понимание этой взаимосвязи устраняет крайность этернализма, представление о том, что звенья существует неотъемлемо или что Духу создает внешний Творец. Когда каждое звено полностью сформировано, оно порождает последующие звенья. Понимание этого процесса устраняет воззрение нигилизма, который полагает, что вещи полностью прекращают свое существование. Понимание причинно-следственной связи приводит к прозрению в бессамостность мы видим, что не существует вещественной личности, которая лежала бы в основе процесса зависимого возникновения. Нет неотъемлемо сущих личностей или явлений, связанных с сансарой или освобожденных от нее. Размышление на тему причинно-следственной зависимости устраняет ошибочные воззрения, к примеру, представление о том, что Духа возникает без причин, из-за внешнего Творца или в силу постоянной причины. Осознание того, что будущие жизни вызваны неведением и формирующими действиями, устраняет ошибочное представление о том, что все прекращается в момент смерти. Мы также осознаем, что у наших действий есть нравственное измерение и что они влияют на наш опыт. Рассмотрение разнообразия миров, в которых мы можем родиться, устраняет ошибочное представление об отсутствии других форм жизни. Кроме того, мы начинаем понимать, что все причины страданий сокрыты в нас самих. Таким образом, освобождение от страданий нам также придется реализовать внутри себя. Отдельные размышления над каждым звеном приводят к пониманию их неудовлетворительной природы. Видение безначальной неудовлетворительной природы сансары стимулирует мощное отречение и побуждает нас прилагать усилия, чтобы сансару пресечь. Мы спрашиваем себе, какой смысл страстно желать мирских удовольствий, если привязанность к ним приносит бесконечное перерождение? Бадхисатвы медитируют на 12 звеньях по отношению к себе и к другим живым существам. Это пробуждает их сострадание, что ведет к бадхичите. Бадхисатвы стремятся достичь полного пробуждения, чтобы привести других на путь освобождения из сансары. Сострадание бодхисаттв настолько сильно, что они с радостью отсрочили бы собственное пробуждение, если бы это помогло живым существам. Тем не менее, они понимают, что смогут принести больше пользы, когда станут буддами, и прилагают усилия, чтобы как можно быстрее достичь этого состояния. Санскритская традиция. Уровни зависимости. В последующих разделах описана уникальная интерпретация взаимозависимого возникновения на уровне просанги Каматхямаки. Поскольку все явления зависимы, они пустотны от неотъемлемого существования. Поскольку они возникают в силу других факторов, они существуют условно. Понимание этой совместимости взаимозависимого возникновения и «пустотности» особенно того, что карма и ее следствия работают, хотя и лишены неотъемлемого существования, позволяет нам практиковать путь к освобождению и полному пробуждению. Существуют различные способы объяснения и понимания взаимозависимого возникновения. С точки зрения одного из писаний, термин «возникновение в силу встречи» относится к тому, что следствия возникают из причин. Эта причинно-следственная зависимость относится только к непостоянным явлениям. Ее описывают все буддийские традиции. Термин «существование в силу опоры» указывает на то, что все явления зависят от своих частей. Это касается как постоянных, так и непостоянных явлений. Понятие «зависимое существование» подразумевает, что все явления существуют просто в силу присвоения ярлыков зависимости от основы обозначения и ума, который эти явления воображает и обозначает. В другом описании зависимого возникновения есть два уровня. Первый — причинная зависимость — указывает на то, что следствия возникают в силу собственных причин. Второй — зависимое обозначение включает два уровня. Взаимная зависимость — это то, что разные явления можно определить только относительно друг друга. Простое зависимое обозначение означает, что явления существуют лишь номинально, как простые обозначения. Термин «лишь номинально» не означает, что вещи — это просто слова или звуки. Ясное дело, все не так. Речь о том, что вещи существуют в силу простого обозначения. В обоих описаниях Слово «возникновение» в термине «зависимое возникновение» относится не только к возникновению в силу причин и условий. Оно охватывает и другие факторы, способствующие существованию явлений. Кроме того, в обоих описаниях первые уровни зависимого возникновения в целом понять легче. Они служат основой для понимания последующих. Давайте сосредоточимся на втором описании и рассмотрим эти уровни взаимозависимого возникновения более подробно. Причинная зависимость Зависимость от причин и условий — это смысл взаимозависимого возникновения, который описан как в палийских, так и в санскритских канонах и применяется в колесницах Шравок, Пратикабут и Бодхисаттв. Именно это значение было объяснено ранее — при рассмотрении 12 звеньев зависимого возникновения. Поскольку причинно-следственная зависимость — это факт, было бы несостоятельно считать, что вещи обладают неотъемлемым бытием. Если бы вещи существовали неотъемлемо или независимо, они не могли бы возникнуть в силу причин и условий. Размышление над причинно-следственной связью заставляет нас понять, что никакие функциональные явления не существуют сами по себе. То, что они возникают в зависимости от причин и условий, свидетельствует об их существовании. Таким образом, они и пустотны, и существуют. Взаимная зависимость. На основе причинно-следственной зависимости Сутры пражня Парамиты объясняют взаимную зависимость и простое зависимое обозначение. Причинно-следственную зависимость понять не так сложно. Мы знаем, что цветы вырастают из семян, а знания приобретаются благодаря обучению. При этом мы обычно не задумываемся о том, что причины зависят от своих следствий. Глубокие размышления, основанные на наблюдении за причинно-следственной зависимостью, приводят нас к признанию взаимной природы этих взаимоотношений. Следствие зависит от причины, но и причина зависит от следствия. Хотя причина не проистекает из своего следствия, опознать ее как причину можно только при наличии результата. Семя становится причиной, потому что содержит возможность для создания своего следствия, то есть ростка. Без возможности возникновения ростка семя не может стать причиной. Это не просто игра слов, здесь сокрыт глубокий смысл. Вещи нельзя считать неотъемлемо сущими причинами или следствиями. Хотя по отношению к семени применяется ярлык «причина», в самом семени нет ничего, что объективно делало бы его предметом отсылки для этого понятия. То же касается и понятия «следствие». Существует много очевидных примеров того, как явления пребывают во взаимной зависимости. Восток и Запад, страдание и счастье, пешеход и ходьба, обозначенный объект и основа обозначения, духовный практикующий и путь, целое и части, обычное существо и существо Ария. Все эти явления определяются относительно друг друга. Некоторые из взаимнозависимых пар также зависят друг от друга на причинно-следственном уровне. К примеру, вчерашний ум и ум сегодняшний. Тем не менее, многие пары от таких связей свободны. Человек становится работодателем, потому что у него или у нее есть сотрудники. И наоборот. Ни одна из наших социальных ролей не существует сама по себе. В своем существовании они зависят друг от друга. Действия называются созидательными или разрушительными не в силу какой-то неотъемлемой природы. Созидательные и разрушительные действия, или карма, обозначаются соответствующим образом не только во взаимосвязи друг с другом, но и в зависимости от своих следствий. Когда живые существа испытывают счастье, ставшие его причиной действия называются созидательными. Когда существа испытывают страдания, Послужившая причиной карма называется разрушительной. Деятель, действие и объект действия, к примеру, дающий, акт даяния, получатель и дар, также зависят друг от друга. А к щедрости существует в силу зависимости от этих трех аспектов. Целое и части также зависят друг от друга. Автомобиль, то есть целое, зависит от двигателя, колес и тому подобного, то есть своих частей. А колесо — это часть автомобиля, потому что существует сам автомобиль. Как постоянные, так и непостоянные явления зависят от своих частей. Ум зависит от непрерывности мгновений сознания. Атомы состоят из еще меньших частиц. Невозможно обнаружить мельчайшую частицу или кратчайшее мгновение сознания, поскольку все состоит из частей. Кроме того, от частей зависит и пустотность. Общее понятие ⁇ пустотность ⁇ обозначается в зависимости от пустотности стола, пустотности стула и тому подобного. Пустотность также зависит от явлений, то есть личности, совокупности и тому подобного, что пустотны. Таким образом, пустотность Не независимо существующий Абсолют. Простое зависимое обозначение. Углубляясь в эту тему, мы увидим, что явления существуют в силу простого обозначения, что зависит от обозначаемой основы. Есть обозначенный объект, например, стол, и основы для его обозначения, собрание ножек и столешницы. Ум представляет набор этих частей как стол и приписывает ярлык «стол». Если мы попытаемся отыскать сущность, то есть истинный предмет отсылки для слова «стол», то ни в отдельных его частях, ни в собрании частей не сможем найти ничего, что было бы столом. Никакая из частей не может быть объективно опознана как стол. Зависимость от других факторов подразумевает, что явление пустотный от неотъемлемого существования. Когда скрученную пятнистую веревку в тускло освещенном помещении обозначают как змею, ничто со стороны веревки змеей не является. Аналогичным образом, когда мы приписываем ярлык змея длинному, свернувшемуся в кольцо существу, ничто со стороны этого существа, то есть его тело, ум или собрание тела и ума, змеей не является. Мы можем подумать, Но должно же быть что-то, что было бы змеей со стороны этого свернувшегося в кольца существа. В противном случае не было бы основания именно его, а не скрученную веревку, считать змеей. Тем не менее, при поисках чего-то, что делало бы это существо змеей, мы ни на что конкретное указать не можем. Аналогичным образом, когда в зависимости от совокупностей обозначается «я», Со стороны совокупности «я» или «моим» ничто не является. Личность — это не одна из совокупностей, не все совокупности вместе и не их непрерывность. Почему обозначение змеи в зависимости от длинного, свернутого кольцами существа или обозначение «я» в зависимости от совокупности нечто достоверное, а обозначение змеи на основе веревки или «я» на основе лица в зеркале ошибочно? Свернувшееся кольцами существо может выполнять функцию змеи, и я может действовать как личность. Скрученная веревка и отражение лица эти функции выполнять не могут. То, что вещи существуют в зависимости от простого обозначения, не означает, что все, выдуманное нашим умом, реально, или что каждое присвоенное нами обозначение обращает вещи в соответствующий объект. Наша вера в то, что люди в телевизоре реальны, реальности им не придаёт. Если мы назовем телефон грейпфрутом, он им все равно не станет. Существует три критерия для определения вещи как существующей. Первый критерий. Она хорошо известна условному сознанию. Некоторые люди могут опознать объект. Второй критерий. Она не опровергается другими достоверными субъектами условного восприятия, то есть, Восприятие существа с полноценными чувствами ее не отрицает. Третий критерий. Она не отрицается окончательным анализом. Ум, постигающий пустотность, не может опровергнуть ее существование. Иными словами, хотя все условно существующие явления существуют в силу простого обозначения умом, -ум», вовсе не все обозначенное все непременно на условном уровне существует пустотность и зависимое возникновение совместимы. Уровни зависимости связаны друг с другом. Мы на собственном опыте знаем, что все зависит от причин и условий. Некоторые лекарства исцеляют конкретные заболевания, а загрязнение окружающей среды отрицательно сказывается на нашем здоровье. Глубоко размышляя над видимым уровнем причинно-следственной взаимозависимости, мы видим, Следствия возникают из причин, потому что по природе своей взаимозависимы. Наличие у явлений этой взаимозависимой природы позволяет причинному влиянию порождать следствие, когда сходятся подходящие условия. Почему, однако, явления наделены этой взаимозависимой природой? Посредством проверки мы и выясняем, что ничто не обладает неотъемлемым существованием, не существует как вещь в себе некая независимая сущность. Только в силу этого вещи обладают зависимой природой, которая позволяет им вступать в обусловленное взаимодействие с другими явлениями. Таким образом, наблюдая факт причинной зависимости, мы проходим по этой цепочке рассуждений, где высшая точка — это постижение пустотности от неотъемлемого существования, которое, в свою очередь, позволяет нам понять, что все явления существуют просто в силу обозначения лишь номинально. Хотя явления пустотны от неотъемлемого существования, они существуют. Мы видим, что у каждой вещи есть свои следствия. Как же они существуют? Есть только две возможности. Либо неотъемлемо, сами по себе, либо в силу простого обозначения. Погружаясь в более глубокий анализ, мы видим, что неотъемлемое существование — самобытие явлений, отсутствие у них связи с чем-либо иным, несостоятельно. Если бы явления обладали такой реальностью, чем больше бы мы искали их самость, тем яснее бы она проявлялась. На самом же деле, в процессе критического анализа явлений мы не в силах их обнаружить, а это указывает на то, что они не обладают неотъемлемым, независимым или объективным существованием. Когда мы понимаем, что вещи существуют, но не неотъемлемо, возможен только один вывод. Явления существуют в силу обозначения названиями и понятиями, то есть в силу мышления и языка. Поскольку они существуют, их существование может быть установлено только на уровне зависимого обозначения. Таким образом, Понимание пустотности с точки зрения причины следственной зависимости в конечном итоге приводит нас к пониманию взаимозависимого возникновения в рамках пустотности. После выхода из медитативного сосредоточения на пустотности, пустотность и взаимозависимое возникновение кажутся полностью объединенными и свободными от противоречий. С Со осознанием, постижением пустотности мир не перестает существовать. Напротив, наше понимание способа его существования становится более точным. Я, совокупности, карма и ее следствия, а также другие явления обманчивы, поскольку они лишены неотъемлемого существования, хотя и кажутся неотъемлемо сущими нашим обычным чувством. Осознание того, что явления существуют зависимо, а не неотъемлемо, позволяет нам более спокойно относиться к людям и своему окружению. Нагарджина отмечает «То, что возникает зависимо, мы объясняем как пустотность. Это пустотность – зависимое обозначение. Именно это и есть срединный путь. Поскольку нет явлений, что не возникали бы зависимо, нет и явлений, что не были бы пустотны». Возникновение в зависимости от других факторов, таких как причины и условия, части, названия и понятия, и есть смысл пустотности от неотъемлемого существования. Поскольку действия зависят от других факторов, они порождают следствие. Это было бы невозможно, если бы они существовали неотъемлемо или независимо от других факторов. Такое понимание, объединяющее зависимое возникновение и пустотность, опровергает как неотъемлемое существование, так и полное несуществование. Взаимозависимое возникновение и пустотность — это нераздельное качество всего сущего. Таков истинный срединный путь. Хотя пустотность и взаимозависимое возникновение совместимы и сходятся в одной точке, они не тождественны. В противном случае восприятие примера зависимого возникновения, например, книги, или принципы зависимого возникновения вело бы к восприятию пустотности. Пустотность и зависимое возникновение — это два способа рассматривать явление. Тот факт, что вещи пустотны, не препятствует условным различиям между объектами. Ручки и столы все равно выполняют собственные уникальные функции. Тот, кто постигает пустотность, различает эти функции, когда выходит из медитативного сосредоточения на пустотности. Если бы взаимозависимое возникновение касалось только причинно-следственной зависимости, оно опровергало бы неотъемлемое существование только причинно обусловленных явлений. Поскольку в данном случае взаимозависимое возникновение подразумевает зависимое обозначение, оно устанавливает пустотность всех явлений. Чтобы понять этот тончайший уровень зависимости, необходимо понять взаимную зависимость, а для этого, в свою очередь, крайне важно понять зависимость причин и следствий. Каждый из этих трех уровней тоньше предыдущего, но при этом они друг друга не исключают. Взаимозависимое возникновение называют царем логик, поскольку оно не только отвергает независимое существование, но и устанавливает зависимое. Сам термин «взаимозависимое возникновение» указывает на воззрение срединного пути. Все явления пустотны и все же существуют. Слово «взаимозависимое» указывает на пустотность от независимого существования, что исключает этернализм. «Возникновение» указывает на то, что явления существуют, что исключает нигилизм. Все существующие явления не обладают какой-либо неотъемлемой природой и, тем не менее, существуют в зависимости от других факторов, и устанавливаются достоверным сознанием условного уровня. Полийская традиция. Названия, понятия и условности. Будда объясняет, насколько опасно неправильно понимать названия и понятия. Те, кто полагаются на названия, на понятия, обитают среди названий и понятий и не могут различить процесс присвоения имен, над ними властвует смерть. В комментарии говорится, что полагающиеся на название и понятия — это совокупности. Когда обычные люди воспринимают совокупности, их ум ошибочно считает совокупности постоянными, приятными и наделенными или являющимися «я». Из-за искаженных представлений люди затем обитают среди названий и понятий, порождая по отношению к совокупностям всевозможные омрачения. Люди, знакомые с воззрением Матхямаки, могут интерпретировать смысл этих же стров с ее точки зрения. Комментарий Китти Вутаки разъясняет этот же стих так. Существа, которые обитают среди названий и понятий, воспринимают совокупности как «я» и «моё». Когда же совокупности им не принадлежат, они воспринимают их как другую личность. Те что так поступают, подвержены смерти и перерождению в циклическом существовании. Суд-то продолжает. Тот, кто распознал процесс присвоения имен, не считает, что присваивающие имена существуют. Нет по правде такого случая, где о нем можно было бы сказать «он это или то». Тот, кто понимает процесс присвоения имен, понимает совокупности и знает, что они непостоянны, неудовлетворительны и бессамостны. Он отказывается от страстного желания по отношению к совокупностям, реализуя высший путь. Такой арахант не цепляется за то, что в зависимости от совокупностей обозначается как «я», «моё» или «я сам» как за реальную личность. Когда арахант оставляет позади совокупности и достигает небаны без остатка, его уже нельзя назвать «этим» или «тем». В нескольких суттах Будда объясняет, что видение «не-я» или «бессамостности» посредством мудрости не разрушает условные понятия и способность общаться с другими с помощью языка. «Общепринятые рассуждения, — говорит Будда, — не требуют цепляния за «я». Слова, названия, выражения и понятия могут использоваться арахантами, которые устранили все цепляние за «я». Будда поясняет, что арахант использует слова и понятия в соответствии с мирскими правилами, не цепляясь за них, как за «я». Арахант, пребывающий в своем последнем сенсорическом теле, по-прежнему использует условный язык, на котором говорят обычные существа. В комментарии сказано «Они не нарушают общепринятых представлений, утверждая «совокупности едят», «совокупности облачаются в одеяния», Если бы они говорили так, что другие их не понимают, как бы они могли учить тхамме? Хотя араханты и используют такие слова, как «я», «мой» и «я сам», это не означает, что они подвержены тщеславию «я есть». Они находятся за пределами цепляния, желания, ложных взглядов и гордыни. Будда поясняет. Существуют часто используемые в мире простые названия — выражения, речевые обороты и писания. и Тадхагата использует их без цепляния за них. Названия и понятия могут использоваться двумя способами. Тот, кто подвержен неведению и придерживается воззрения личной самости, использует слова и понятия, полагая, что они ссылаются на некий истинный объект, сокрытую в этих явлениях самость. Те, кто свободен от неведения и воззрения личной самости, не цепляются за истинно существующие объекты отсылки слов и понятий. Они используют их просто как условное описание, чтобы передать смысл, и при этом не цепляются за самость в объектах, о которых идет речь.